Глава двенадцатая. Сообщение от Резерфорда пришло через пять минут. Оно содержало всего четыре слова «на месте, в порядке». Ричард подождал еще пять минут, взял лежащий на заднем сидении пакет с покупками, выбрался из машины и направился в вестибюль Резерфордова дома. Будка консьержа располагалась у боковой стенки напротив лифтов, на одинаковом расстоянии между парадным входом и дверью, которая, как догадался Ричард, вела к лестнице в гараж. Косяки ее были красного дерева в тон панелям на стенах, а верх отделан таким же зеленым с прожилками мрамором, что и пол. Насколько об этом мог судить Ричард? Как минимум 80% пола было заслано. Здесь также были скрепленные кольцами папки с инструкциями, расписанием и порядком работы. Монитор компьютера, телефон со множеством всяких кнопок и индикаторов, а также мобильник с большим экраном. Пространство за стойкой было, вероятно, рассчитано на человека обычного размера, но консьерж, казалось, совершенно заполнил его собой. На вид ему было где-то под тридцать, голова гладко обрита, лицо бледное и одутловатое, с маленькими глазками, телосложение мощное. Очень даже. В школе такой парень наверняка хорошо играл в футбол, подумал Ричард. Правда, с тех пор жизнь его покатилась по наклонной. Чем-нибудь помочь? Спросил консьерж. За годы службы в военной полиции Ричард усвоил, что большинство расследований проводятся по определенным шаблонам. Например, неожиданно погибает жена и обычный убийцей является муж. Из магазина пропадают товары, вор, как правило, завхоз Кто-то выдает врагу тайную информацию, это почти всегда за деньги. Если, конечно, предателя чем-то не шантажировали, что встречается гораздо реже. Или облапошили, а то и просто взяли на пушку. Или же преступник действовал из принципиальных идейных соображений, что встречается реже всего. «Назовите свою цену», — отозвался Ричард. Парень тупо уставился на него. «За что?» «Вы только что сделали звонок. Или послали текстовое сообщение. Или письмо по электронной почте. Назовите цену, если я попрошу вас в будущем сообщать мне то, о чем я вас попрошу». Парень положил ладонь на мобильник. Его лапище полностью закрыл аппарат. «Я не посылал никакого сообщения и вообще не понимаю, о чем вы тут толкуете». «Еще как понимаете». «Сначала, буквально только что, вы разговаривали с мистером Резерфордом, потом сообщили кому-то, в котором часу он уезжает в аэропорт, точно так же, как утром сообщили им о том, что Резерфорд просил вас заказать ему такси. Парень вдруг встал, рост он был не ниже Ричера и не менее плотный, широкоплечий, и, возможно, даже быстрее. «Вы хотите помешать мистеру Резерфорду? Попробуйте. Посмотрим, что из этого выйдет». Ричард молчал. «Расследование проводится по шаблону, но если этот фрукт мотивирован не деньгами, тогда чем же? Следующим пунктом в ряду стоит шантаж, статистически. Но здесь Ричард этого не видел. А идейные соображения вообще встречаются крайне редко». «Великолепно», — сказал он и протянул руку. «Я был уверен, что вы пройдете проверку. Но главное — не переборщить. Когда на кону стоит безопасность мистера Резерфорда», я рад, что вы с нами». «С вами?» «Конечно. Мы охраняем безопасность мистера Резерфорда. Вы ведь слышали, что вчера прямо на улице он подвергся нападению?» Парень кивнул. «А я его спас». «Так это были вы?» — просиял парень и с готовностью пожал руку Ричара. «Благодарю вас, мистер Резерфорд, мне очень нравится. Не то что некоторые придурки, которые здесь живут. Я много мог бы вам рассказать». — Не сомневаюсь, — сказал Ричард. — Но после вчерашнего мы должны быть крайне осмотрительными. Может произойти утечка. Поэтому меня и послали сюда. Проверить, не переметнулся ли кто. — Только не я. — Ясное дело. А как насчет остальных ваших коллег? Им можно доверять? — Думаю, да, во всяком случае, тем, кто дежурит днем. Других я просто плохо знаю, но мистер Резерфорд ведь все равно по ночам почти не выходит из дому. если, конечно, не работает. Но тогда его всю ночь нет дома. Это бывает нечасто только когда он обновляет системы или как там у них это называется. «Ладно, хорошо», — сказал Ричард, наклонился вперед и поманил парня к себе. «Тут дело вот в чем. Скажу вам откровенно, ничего не утаивая, мы считаем, что люди, которые вчера пытались напасть на мистера Резерфорда, сегодня могут попробовать еще раз. Я пришел, чтобы не дать им это сделать». «Но мне нужна ваша помощь. У меня к вам будут две просьбы. Поможете?» «Какие две просьбы?» «Первое. Покажите, где у вас записи с камер видеонаблюдения в гараже, а потом мне нужно занять ваше место совсем ненадолго». «Записи с камер можно посмотреть прямо здесь», — сказал консьерж. Парень щелкнул по клавише пробела на клавиатуре компьютера, и экран монитора осветился. Он был разделен на девять прямоугольничков, в одном из них в верхнем левом углу видна была улица перед въездом в гараж. Все остальные четко, ясные в цвете показывали отдельные части гаражного интерьера. Изображение записывается, так что смотреть постоянно не обязательно, хотя от скуки я иногда смотрю. «Неплохо», — сказал Ричард. «А где-нибудь у вас есть тут встроенный в стену шкаф или чуланчик?» Конечно. Парень показал на дверцу, замаскированную среди панелей сбоку от его будки. «Вон там. А вам зачем?» «Вот здесь мне очень нужно, чтобы вы мне доверяли». Ричард поставил на стойку пакет с покупками. «Если что-то пойдет не так, нам нужно, чтобы все выглядело, будто я напал на вас и обезвредил. Чтобы обеспечить вашу легенду, вы должны притаиться там и сидеть тише воды ниже травы, и я должен предупредить вас, что это будет длиться часа два». Я точно не знаю, какой у этих парней график работы, и надо сделать так, чтобы все было убедительно. Мы тут имеем дело не с людьми, это настоящие звери. Поэтому нам с вами придется немного воспользоваться скотчем. Совсем чуть-чуть вокруг запястья и лодыжек. И лучше капельку заклеить вам рот тоже. Вы уж простите, я понимаю, это не очень приятно, но это единственный способ спасти мистера Резерфорда от грозящей ему опасности». Спиранский сосредоточенно склонился над крупномасштабной картой, размышляя о парковке и об источниках энергоснабжения для своего следующего проекта, как вдруг зазвонил телефон защищенной связи. «У меня две новости», — сказал голос в трубке. «Во-первых, группа отыскала вашего человека. Он был скован собственными наручниками и находился в том месте, куда должен был доставить бродягу. На денежном довольствии согласно вашему распоряжению он больше не состоит». В ответ Спиранский ничего не сказал. Во-вторых, обнаружен Резерфорд. Где? Возле своего дома. Черт возьми. Если он снова залезет в свою берлогу, то может не вылезать несколько недель. Нет, сегодня днем он уезжает опять в аэропорт, в собственной машине, потому что кое-что берет с собой. Консьерж доложил? Совершенно верно. Этот Дубина считает, что... Он помогает обеспечивать безопасность Резерфорда. «А где бродяга?» «Неизвестно». «Где машина Резерфорда?» «В гараже здания. Мы знаем модель, марку и номер машины». «Я знаю этот гараж. Он расположен в подвальном этаже, закрытого типа. Мне это не нравится». «Думаете, засада?» «Да, я так думаю». «Мне это тоже пришло в голову». Скажите ребятам из группы, чтобы были предельно внимательны, мы не можем себе позволить еще один такой спектакль. Ричард уже 40 минут сидел в кресле консьержа, потом взгляд его привлек монитор, точнее прямоугольничек в верхнем левом его углу, с изображением, подаваемым с камеры над входной дверью. Само изображение было слегка искажено, как в дверном глазке, чтобы захватить поле зрения пошире, но Ричард сразу и безошибочно узнал черный седан. Он стоял у тротуара в десяти ярдах от въезда в гараж, достаточно близко для того, чтобы Ричард разглядел светлые пятна причесок водителя и сидящего рядом пассажира. Мимо проехала синяя «Тойота» и остановилась прямо перед гаражом. «Ставлю штрафное очко», — подумал Ричард. Понятно, что времени мало, но автомобили стоило бы поменять. Дверца заднего сиденья «Тойота» открылась, и из машины вышла женщина. Та самая, рыжеволосая которую он накануне вечером видел в переулке. Подошла к кнопочной панели и набрала комбинацию «1, 2, 3, 4». Тот же код, который не меняли с тех пор, как здесь поселился Резерфорд. Автомобиль проехал немного вперед, и женщина снова села в него. «Тойота» мгновенно исчезла из первого сегмента экрана и появилась в следующем, уже в самом низу наклонного съезда. Вот она свернула туда, где было три свободных места, и въехала в среднее. Открылась дверца водителя, женщина, которая сидела за рулем и в предыдущий день. За ней вышла и рыжая. К ним присоединился парень, которого Ричард тогда послал в нокаут, а потом и тот, которого он сунул в окошко автомобиля. Все четверо рассыпались в разные стороны гаража, проверили оба входа, поискали, нет ли альтернативных способов покинуть помещение или попасть в него. Потом обнаружили машину резер Резерфорда. Фольксваген кремового цвета 70-х годов, стоящий более или менее посередине у левой стенки. По обе стороны от него места были свободны. Дальше слева стоял джип Гранд Чирокки, справа Форд. С точки зрения устройства засады расположение неплохое. и есть где схорониться. Тот, которого Ричард вырубил жестами каждому по очереди, показал пустое место, расположенное перпендикулярно относительно дальней стенки. Ричард сразу понял его мысль. План сложился фактически сам собой. Та, что за рулем, ставит Тойоту в дальнем конце. Один мужчина прячется за Фордом. Вторая женщина затаится возле двери, ведущей в вестибюль здания на тот случай, если Резерфорд с испуга попытается убежать обратно. При отсутствии форс-мажоров все ждут, когда он подойдет к своей машине. К нему тихонько подъезжает Toyota, включив, как и вчера, электрический привод, то есть практически бесшумно, без всякого предупреждения. Тут появляются двое. Один открывает дверцу, другой хватает Резерфорда и сует его внутрь. Просто как дважды два. Гараж как ловушка удобен и в более широком смысле. Место простое и понятное. Не надо думать... Какой маршрут изберет Резерфорд, не надо пытаться незаметно сесть ему на хвост по дороге в аэропорт. Никаких проблем с трафиком или парковкой. Гораздо меньше шансов, что вмешается какой-нибудь случайный прохожий, чем если бы операция проводилась на улице. Не нужно беспокоиться насчет камер наблюдения, поскольку за монитором сидит свой человек. Ну или они так думают. Нет, гараж место хорошее, но все же не идеальное. Возможность того, что кто-то случайно войдет, конечно, значительно ниже, но полностью не исключена. Опасность получить нежелательных свидетелей остается. С реальной угрозой понести серьезный физический ущерб, причем опасность это очень высока, считал Ричард. Но ведь засаду готовил не он, а те, кто ее планировал, минуту стояли тесной кучкой. Куда-то указывали пальцами, размахивали руками, о чем-то спорили. Ричару хотелось бы, чтобы изображение было покрупнее, но из того, что можно было разглядеть, парень, которого он тогда послал в нокаут, явно о чем-то яростно спорил с той, что сидела за баранкой. Другая парочка делала вид, что их дело сторона, и в спор не вступала. Наконец, та, что была за рулем, помотала головой и ткнула пальцем в сторону машины Резерфорда. Она уперла руки в бока и ждала, пока побывавший вчера в нокауте не вернулся к Тойоте. Тот открыл багажник, что-то оттуда вынул и понес к Фольксвагену, обогнув его сзади. Встал на колени и просунул руку под машину. Бомба, первое, что пришло Ричеру в голову. Но потом он отказался от этой мысли. Коробочка была слишком мала, много взрывчатки туда не влезет. Наверняка что-то другое. Парень заглянул под кузов и сунул эту штуковину в углубление по центру короткого и толстого заднего крыла Фольксвагена. Та, что крутила баранку, достала мобильник. смотрела на экранчик и кивнула. «Ага, маячок», — понял Ричард. «А что, тактика вполне грамотная, можно ставить пятерку». Тойота выехала из гаража, Ричард проводил ее взглядом и перенес все внимание на внедорожник. Сказать точно, стоит ли он здесь в качестве поддержки и в таком случае скоро должен уехать, или же люди в нем останутся ждать и сядут на хвост Резерфорду, если что-то случится с маячком, он не мог. Прошло 10 минут». никакого движения. Ричард давно уже придумал, как нужно наблюдать за противником в действии, чтобы прикинуть уровень их профессионализма, способность принимать решения. И теперь их осмотрительность предоставила ему еще одну такую возможность. Удобный случай немного расшевелить это осиное гнездо. Рядом с монитором в куче разного хлама валялась табличка, на которой было написано «вернусь через пять минут». Ричард выудил ее, поставил на конторку, взял свой пакет и направился к парадной двери. Прошел по улице мимо машины Марти, свернул в переулок, по которому недавно провез его Резерфорд, и направился прямо к внедорожнику. Сидящие в нем люди заметили его, когда он был от них в тридцати ярдах. Первая обратила на него внимание та, что сидела за рулем. Она ткнула сидящего рядом локтем в бок. Ричард видел, как оба замерли без движения. Он продолжал идти. непринужденно и не торопясь. Руки держал свободно, слегка расставив в стороны. Не желал, чтобы его неправильно поняли. Поравнялся с окошком с другой стороны от водителя и изобразил на лице дружелюбную, совершенно безобидную, как ему казалось, улыбочку. Сидящий в машине несколько секунд смотрел на него молча, потом опустил стекло. «Вы что-то хотите?» — спросил он. «Прежде всего я хочу попросить прощения за вчерашнее», — ответил Ричард. Я ввязался совершенно случайно, сам не понимал, что к чему. Понятия не имел, в чем там было дело, и действовал инстинктивно. Надеюсь, с вашими товарищами ничего страшного. Да, но с тех пор у меня случился долгий разговор с одним очень интересным человечком, и он мне кое-что объяснил. Что надо делать, если хочешь уехать из этого города целым и невредимым? Короче, я знаю, где сейчас Резерфорд, и готов поднести его вам на блюдечке. но вам придется поторопиться. Времени осталось совсем мало. Резерфорд убедил консьержа, чтобы тот сообщил вам о том, что он якобы уезжает в аэропорт, но на самом деле у него есть сообщник, который готов тайно переправить его через границу, на частном самолете и с фальшивыми документами, с измененной внешностью и все такое прочее, словом, джентльменский набор. Если через пять минут вы заглянете в кофейню, я вам все объясню подробно. Только не опаздывайте». «Другого раза вам не представится Будете тянуть резину? Ищи ветра в поле. Но на этот раз виноват буду не я». Ричард, не торопясь, дошел до угла с поперечной улицы и, как только скрылся из поля зрения сидящих во внедорожнике, пустился бегом. Обежал вокруг парадного входа в дом Резерфорда, нырнул в переулок. Раздвинул пошире два мусорных бака, устроился между ними стал ждать. Он рассчитывал на то, что сообщать о том, что они только что услышали, сидящие во внедорожнике сразу не станут. Это было бы чистым безумием. Сначала они захотят обсудить все между собой, хотя бы минуточку. И весьма вероятно, не поверят в то, что поведал им Ричер. Но можно ли позволить себе пренебречь столь любопытной информацией? Скорее всего, нет. И они решат, что должны выяснить все до конца. Но сначала обо всем доложить. Тому, кто дергает их за ниточки, а потом настанет решающий момент. Если Ричард перестарался, переборщил в своем рассказе с красками, они могут покинуть гараж. Объедут вокруг дома и остановятся где-нибудь поблизости от кофейни. Но он надеялся на то, что не был слишком уж убедителен. В таком случае они придут к более разумному решению и разделятся. Один останется во внедорожнике на стрёме на том основании, что болтовня ричера не более чем военная хитрость, а второй – двинется к кофейне пешочком. А вдруг все, что тут наговорил Ричард, чистая правда. После всех дискуссий времени останется совсем мало, значит второй постарается добраться до кофейни как можно быстрее, то есть выбрать самый короткий маршрут. А он проходит как раз через переулок. Хронометр, тикающий в голове Ричара, показал, что с момента, когда он отошел от внедорожника, прошло 4 минуты. В переулке никто не появился. 4,5 минуты. Никого. Четыре и три четверти. Ага, послышался звук шагов бегущего человека. Легкие, быстрые, решительные. Они приближались, Ричард выждал еще секунду и вышел из своего убежища. Тот, кто сидел рядом с и был от него уже в десяти футах. Сделав по инерции еще шаг, он резко остановился и принял ту же загадочную позу, которую Ричард видел вчерашним вечером. А потом, видимо, в чувствах его произошел перелом. Может быть, из-за разницы в их размерах, а может, когда увидел выражение лица ричера и вспомнил, что случилось с его двумя товарищами. Это тоже не исключено. Но какой бы ни была причина, прибывший выпрямился, сунул руку за спину и достал пистолет. Беретту М9. «Ну что, ты уже не собираешься выдавать нам Резарфорда, так что ли?» «Почему же?» — отозвался Ричар. «Но при одном условии». «Каком же? Скажите, зачем он вам нужен?» Человек с пушкой ответил не сразу. «У него есть кое-что такое, что нужно нам». «Неужели, а поточнее?» «Еще чего очень мне надо. Скоро ты сам будешь умолять нас, чтобы мы выслушали, где находится Резерфорд». «Вас?» — переспросил Ричард. «Кого это вас?» «Скоро узнаешь». Мужик очертил стволом пистолета в воздухе круг, А теперь повернись кругом, руки на стену, ноги пошире, в общем, сам знаешь, что надо делать. Между ними было футов семь. Физически Ричард был вне его досягаемости, и Ричард был на целый фут выше ростом. Ладно, ты победил, сказал Ричард. Он начал поворачиваться кругом по часовой стрелке, вокруг правой ноги. тем самым приближая левую к человеку с оружием, почти наполовину сократив между ними дистанцию. Продолжал поворот до тех пор, пока левое плечо его не развернулось в сторону противника. Прочно поставил левую ногу на землю, выбросил руку вперед и схватил пистолет за ствол снизу. Резко развернул его в сторону, а заодно сломал бедняги палец предохранительный скобой спускового крючка и травмировал связки запястья. Парень взвыл от боли и отпрянул назад. Беретта с лязгом упала на тротуар. Он бросил быстрый взгляд на кисть своей руки. Из поврежденного сустава на пальце потекла кровь. Пострадавший приник губами краней стал сосать. Потом снова поднял глаза на Ричера. Отошел полшага назад и передней ногой изобразил ложный выпад, якобы целясь в корпус. Но удара не довел, зато воспользовался инерцией движения, чтобы сделать размашистый крюк в направлении виска Ричера. Тот откинулся назад и предплечьем парировал. Да с такой силой, что развернул парня, и левая сторона его оказалась беззащитна. Ричард нанес мощный удар по почкам. Приготовился добавить ногой, но в самый последний момент передумал и всего лишь толкнул противника в бедро. Тот отшатнулся, его занесло в сторону, ноги сплелись, он опрокинулся и беспомощно повалился на землю у стенки. Ричард шагнул поближе, подождал, когда парень посмотрит ему в глаза. Но ну так что вам такое нужно от Резерфорда?» Тот встал на четвереньки, потом медленно поднялся на ноги, секунду постоял, сгорбившись и согнув коленки, как человек совершенно сломленный. И вдруг бросился вперед и, выбросив резкую двойку, попытался опрокинуть Ричарда. а вот еще одна быстрая двойка разворот и удар правой ногой летящий ричау прямо в висок стоило противнику попасть в цель и у ричера были бы серьезные проблемы может он не отправил бы ричера в нокаут но несколько угомонить его вполне мог сбить с толку и получить возможность продолжить бой однако отступать ричард не стал он сделал так как делал всегда двинулся навстречу опасности успел заметить что противник уже разворачивает корпус и сблизил дистанцию, встретив его ногу, когда она была еще на уровне пояса. Одной рукой он прижал подбородок противника к его же груди, а другой схватил за щиколотку. Рывком вздернул ногу парню вверх, и тот запрыгал взад-вперед на одной ноге, пытаясь сохранить равновесие и испепелить Ричера взглядом. «Приберегите свои выкрутасы для урока физкультуры», — сказал Ричер. Там есть определенные правила, а здесь у нас только принятые решения и их последствия. Впрочем, для вас достаточно принять лишь одно решение, и вам придется это сделать. Или рассказать мне все, о чем я хочу знать, или нет. Если примите решение не рассказывать, то нормально ходить по этой земле с помощью ног больше не сможете никогда, разве что едва ковылять. Мужчина в ответ не проговорил ни слова. «Подумайте». Воспользуйтесь этим моментом. Вы когда-нибудь видели рентгенограмму колена? Нет? Тут беспокоиться нужно совсем не о кости. Кости лечатся легко, тут думать надо совсем о другом. О связках, о сухожилиях, о хрящевине. Но главным образом о связках. Если они повреждены даже не очень сильно, а вы знаменитый спортсмен, у которого денег куры не клюют есть прямой доступ в любую больницу, тогда уж может быть есть шанс более или менее колено вылечить. «Только вы ведь не знаменитый спортсмен. И что-то мне подсказывает, что и денег у вас. Кот наплакал. И я могу вас заверить, что если моя нога, усиленная всем моим весом, обрушится на ваше колено, урон от этого будет гораздо больше, чем просто серьезный. Это уж точно, черт меня подери». Мужчина все еще дергал ногой, пытаясь освободить ее, и как ветряная мельница махал левой рукой, чтобы нанести Ричару удар или проткнуть пальцем глаз. Впрочем, скрепко зажатый ричером ногой, положение у него было безвыходное. «Ладно», — сказал он, наконец, тяжело дыша и явно решив отказаться от дальнейшей борьбы. «Хрен с тобой. Делай, что должен делать, я не скажу ни слова». Ричард стоял, не двигаясь. «Ну давай, что же ты? Чего ты ждешь?» «Даю вам последний шанс. Что такое есть у Резерфорда, что вам позарез нужно?» «Мне плевать, что ты со мной сделаешь, я ничего тебе не скажу». «Ну ладно, раз ты сам этого хочешь». Он поднял правую ступню, задержал ее и заглянул мужчине в глаза. Потом с силой надавил подошвой в колено ноги, на которой тот стоял. Мужчина откинул голову, закрыл глаза и заскулил от боли, но не сказал ни слова. А ботина Кричера был крепок и тяжел. Он остановил его в дюйме от колена противника. Подождал, потом опустил на землю. Отпустил ногу парня и одновременно врезал ему кулаком пониже уха. Тот повалился на бок со все еще вытянутой правой ногой, словно только что ударил по мячу. Больше он не шевелился. Ричард проверил, дышит ли бедолага, потом поднял его оружие. Пистолет был в очень хорошем состоянии и, в отличие от пушки «Марти», был полностью укомплектован патронами. Ричард обыскал лежащего, нашел бумажник, где оказалось немного денег, который Ричард забрал себе как военный трофей, но не обнаружил ни кредитных карт, ни удостоверения личности, ни других документов с именем или адресом. Или хотя бы с отметкой о временном проживании. Запасной обоймы у него тоже не оказалось. В общем, ничего больше, кроме мобильника». Ричард нажал клавишу под экраном, и на нем появилось сообщение о том, что отпечатки пальцев его не опознаны, поэтому надо попробовать еще раз или ввести код. Тогда он снова нажал на кнопку, воспользовавшись большим пальцем поврежденного и лежащего без сознания врага, и экран осветился. Ричард коснулся картинки с телефоном, и на дисплее появился список звонков. Со вчерашнего дня никаких входящих не было, как не было и голосовых сообщений, а также текстовых. Прикосновение к картинке с адресной книжкой открыло ему пять записей. И все одними цифрами, никаких имен. Ричард положил мобильник в карман, пистолет сунул за пояс, выудил свой пакет. Достал из него скотч, скрепил им ноги лежащего и руки у него за спиной. Заклеил рот. Взвалил мужика на плечо и опустил его в один из мусорных баков.